Многие из Демидовых были грозными помещиками, и их отношение к своим крепостным приписным и заводским крестьянам отмечено печатью жестокости. Про отношение к крестьянам родоначальников Демидовых Никиты и Акинфия мы имеем очень мало данных, но во всяком случае эти железные люди были не из мягких владельцев. Может быть, как вышедшие из крестьянства, как хорошие хозяева и не вошедшие еще во вкус обладания приписными, они не позволяли себе особых жестокостей, были строги, но справедливы. Зато многие их потомки стяжали себе в этом отношении печальную славу. И из всех них пальму первенства нужно отдать младшему сыну Никиты Демидова, Никите Никитчу, и сыновьям последнего, Евдокиму и Никите. К этим именам мы можем еще присоединить и младшего сына знаменитого Акинфия, Никиту Акинфеевича, грозного рабовладельца, который переписывался с Вольтером. Внук Никиты Демидова, родоначальника Никита Никитич, в предписаниях своих заводским управителям приказывал рассекать плетьми в проводку рабочих и приказчиков за малейшее упущение и грозил искоренить род и не оставить праху Канальского, упрямого и нечестивого. И эти страшные угрозы не оставались пустыми словами. Виновные томились в заводских подвалах с женами и детьми в колодках и цепях и получали жестокие наказания. Во владениях этой отрасли демидовского рода на Урале и внутри России Крестьяне от жестоких притеснений часто волновались. Во многих случаях правительство принимало суровые меры против крестьян для усмирения и волнений, в других оно старалось обуздать и произвол заводчика. Слава этих Демидовых как грозных владельцев была так страшна, что крестьяне, покупаемых ими вотчин, ни за что не хотели быть их крепостными выдерживали даже кровопролитные битвы с войсками, приводившими их к покорности, предпочитая смерть господству над собою жестоких заводчиков. Так это было, например, при покупке Никиты Никитчем у князя Репнина имение в Обаянском уезде, в Калужской губернии и в селе Русанове Тульской губернии. Теперь мы должны сказать несколько слов о лице, с именем которого связано возбуждение вопроса о пришлых людях Демидова и борьба с которым дорого обошлась даже такому всесильному и несокрушимому человеку, каким был Акинфий. В этой борьбе лучше всего обнаруживаются свойства характера энергичного основателя колоссального богатства Демидовых. В 1720 году на Уральские казенные заводы был назначен начальником известный историк и вместе знаток горного дела Василий Никитич Татищев. Он был по тому времени очень образованный человек, притом с большой предприимчивостью и сильным характером. Не всегда безупречной по части бескорыстия, что было, кажется, общим достоянием всех властных людей того времени, Татищев в деле спора с Демидовым, отчасти, может быть, и побуждаемый завистью к необычайно разбогатевшему кузнецу, все-таки старался стоять на страже государственных интересов, и если не успел насолить Акинфию, то только потому, что тот был силен личным доверием государя. Татищев, одним словом, принадлежал к породе людей, которым опасно было класть палец в рот. Столкновение таких двух противников, как Татищев и Акинфий, не могло повести к добру. Властолюбивый и энергичный Татищев встретил в Акинфе не менее сильного и ловкого соперника. Генин, знавший Акинфе лично, в письме к Петру говорил о Демидове так. «Здесь, на Урале, никто не смел ему, боясь его, слово выговорить, и он здесь поворачивал, как хотел». С таким человеком, как Акинфий, борьба представляла и немалую опасность. У него на заводах были тысячные толпы рабочих, дисциплинированных суровыми заводскими порядками и способных по приказанию своего неограниченного властелина на всякое насилие, что не раз и случалось по отношению ко многим лицам, которыми невьянский державец был недоволен. Пример другого знаменитого заводчика Баташова, отец которого был управляющим у Демидовых, где, вероятно, и приобрел опытность в наживе и жестокость нрава, переданную детям, показывает, в каких необузданных и свирепых формах выражалось в ту печальную эпоху своевольство заводских магнатов. Татищев, присланный для восстановления падавшей производительности казенных заводов, основанных до и после утверждения Демидовых на Урале, был вместе с тем начальником тамошних частных заводов. Демидовы, бывшие монополистами по заводскому делу, боялись конкуренции казенных заводов и с этой стороны не напрасно опасались Татищева. Грозный кинфи не знавший никакого местного начальства, не исключая и сибирских губернаторов, прямо гнал со своих заводов, присланных к нему с указами воевод-начальников. «У твоего воеводы один указ, а у меня в руках другой указ — Государев». Говорила Кинфи и уходил от послушания под одним, впрочем, сильным предлогом исполнения государева дела по изготовлению корабельного железа. Он и смотреть не хотел на Татищева, не изменил привычки поворачивать по-своему и поступал с Василием Никитичем грубо и высокомерно. Все подвиги Невьянского владыки трудно перечислить. Мы приведем только некоторые случаи, из которых будет видно, до каких размеров доходило своевольство, грубость и жестокость, а также третирование властей со стороны заводчика. Акинфи захватывал открытые другими лицами рудники, без церемонии сгоняя с них прежних открывателей. И это он делал не только с частными людьми, но и с представителями казны. Когда им был захвачен медный рудник Причусовой, Разрабатывавшиеся рабочими Уктусского казенного завода, то Татищев послал своих подручных, подьячего Гобова и фискала-прапорщика Поздеева, за объяснениями. Но приказчик Демидова грубо сказал посланным, что ответа им никакого не будет. «Мы, капитану Татищеву, непослушны. Указов его не принимаем, и ему до нас дела нет. Если нужно что, пусть сам едет» а посланных с указами будем в кандалах держать, в тюрьме, до приезда хозяина». Вот такими речами приветствовал представителей власти Халоп Демидова. Довольно странно и нелепо, вероятно, было положение органов правительства, посланных для водворения субординации, при этом свидании с приказчиком, который угостил их таким образом. Из другого примера мы увидим, как угрожали расправляться Никита и сын его Акинфий с непослушными и грозной волей чужими людьми, и как они, несомненно, не раз и расправлялись не только со своими, но и с посторонними. Рудоискатель Иван Савин жаловался Татищеву, что он давно еще открыл медную руду на реке Выи и объявил об этом верхотурскому воеводе Калитину, но тот не обратил внимания на его объявление. Потом Савин донес о своем открытии Демидову, который тоже сначала не работал руду, но с приездом Татищева стал разрабатывать, боясь, чтобы шустрый капитан не перехватил себе открытого месторождения. Демидов строго приказал Савину молчать об этой руде и везде поставил заставы, не пропускавшие подозрительных заводчиков лиц. Эти же заставы не пропускали охотников к ловле бобров, «И нам, бедным, есак нечем платить», — жаловался Савин. Демидов запретил последнему объявлять казни какие бы то ни было руды. «Если будете объявлять руду на уктус, — грозил заводчик, — то я вас кнутом буду сечь и в домны помечу». Савин с кусками руды только тайком, глухими местами пробрался к Татищеву. За ним была послана погоня, и, вероятно, в случае поимки рудоискателя его постигла бы жестокая участь. Мы должны привести еще несколько случаев из подвигов Демидова, чтобы видеть, на какие жестокие и смелые выходки был способен привыкший к власти Акинфий. И если он мог проделывать подобные вещи с посторонними лицами, даже со слугами царя, то легко себе представить весь ужас положения людей, находившихся в его безграничном распоряжении». Татищев послал купить весы для Уктузского завода в Невьянский, где они делались на вольную продажу. Посланный был выгнан с завода приказчиком Феклистовым с бранью. Этот же Феклистов увез воровские с горы, наломанный казенными людьми, камень. Посланные Татищева нашли часть увезенного камня, разбросанной по лесу. Вследствие этого обстоятельства печи казенных заводов простояли долгое время бездействия что, очевидно, и было нужно Демидову.